Глава пятая. В принципе, все было неплохо. Жизнь устаканилась. Дмитрий притерся к новой жене, почти привык к крикам ребенка. Та еще плохо говорила, далеко не всегда можно было понять, что она хочет, а крик привлекал внимание взрослых мгновенно. Потом. Няня девочки очень старалась, чтобы малышка пореже досаждала родителям, проводя с ней все время, развлекая, утешая, обучая и играя. Собственно, Дима гарантированно видел дочь всего пару раз в сутки. Вечером, когда по заведенному Ксении порядку они оба заходили в детскую, чтобы поцеловать девочку на ночь. И по утрам, когда няня приносила ее в столовую, где завтракал отец семейства, поздороваться с родителем. Ребенок вроде есть, но его не видно, а только временами слышно. Очень удобно. И с его привычками Ксюша разобралась виртуозно. Наняла повариху, помощницу по дому и горничную. После того, как помощница законспектировала все пристрастия Дмитрия, пожелания и требования, жизнь потекла в привычном русле. Еда подавалась только тогда, когда нужная и такая, как он любил, одежда была сложна, как он привык, и порядок в доме, несмотря на наличие маленького ребенка, который по идее везде лез и все хватал, поддерживался безукоризненный. Трое высококвалифицированных работников в полной мере справлялись с обязанностями, которые три года выполняла одна машка. Когда Дмитрий узнал, сколько они им платят, слегка обалдел. Даже в голову не приходило, насколько Мария экономила семейный бюджет. Впрочем, теперь ему об экономии можно было не думать. После того, как они встретили Рождество у Гуровых, и Леонид Иванович представил Сомова гостям, как мужа Ксении и отца Таисии, деньги потекли рекой. Конечно, не напрямую от Гурова к Сомову, а через Ксюшу. Но это мало что значило, ведь все равно деньги оседали в семье. Отношение к Дмитрию в компании тоже претерпело изменения. Теперь с ним подобострастно здоровались, никто по-небратски не хлопал по плечу, не тыкал. И даже руководящий состав рангом пониже, с кем они работали уже четыре года, проникся особенным уважением и почтением. Собственно, выше Сомова оставалось не так много людей, например, Щербаков. Но в отличие от Дмитрия, тот не был зятем Гурова. Как же ему все это нравилось. Машка иногда царапала, да. Но поскольку в его жизни почти ничего не изменилось, добавив комфорта и уверенности, Аксения методично избавлялась от всего, что могло напомнить ему о первой жене, то Дима вспоминал Марию все реже и реже. В основном по ночам. Когда хотелось секса, а Ксения, по обыкновению, или уже спала, или у нее болела голова, или еще тысяча и одна причина. Хоть к поварихе и горничным еще и девушку для снятия напряжения заводи. Дмитрий привык к регулярному сексу, а тут за две недели ни разу. Мастурбация спасала, но хотелось настоящего, а не суррогата. Скорее всего, Ксюша просто обижена. «Пожалуй, надо ей еще подарок сделать и поторопить отца с дарственной». Тогда в новогоднюю ночь он проездил, разыскивая блудную бывшую жену почти до часа, опоздав к бою курантов. Пришлось долго и дорого извиняться перед Ксенией. «Дом на кого записан?» Через некоторое время сменила она гнев на милость. «На отца». «Так ты простила?» Я понимаю, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, но у нас будет возможность все исправить Старый Новый год. Фу, Дима, ты как ребенок. Это всего лишь одна из ночей. Неважно, как встретить, важно, на какие средства, отдав последние копейки или слетать на Бали или Гоа, не заметив, сколько потратили. Старый Новый год мы будем встречать у моря. Я прощу! «Если ты перепишешь дом на дочь, поговори с юристами папы. Как лучше, дарственную или еще как?» «Ксюша!» Обрадованный, что женщина не стала выедать ему мозг и истерить, Дмитрий был готов на все. «Подумаешь дом. Ни чужому же, дочери. Да легко!» «Конечно, в самое ближайшее время все оформим!» Гнев на милость она сменила, но к телу по-прежнему не допускала. Ксюша поменяла практически всю мебель, шторы, ковры, даже постельное белье и посуду. Он не возражал, тем более, что денег на все это женщина у него не просила. С разводом пока не сложилось, но его юрист вовсю занимался этим вопросом. Будущий тесть при разговоре заметил — Мы не торопим с разводом. Главное не скорость, главное, чтобы без неприятностей и скандалов. Ксюша и так долго ждала, поэтому ты уж побереги нашу девочку. Я буду неприятно удивлен и огорчен, если твоя бывшая станет портить вам жизнь. Сама или при помощи адвокатов. Я все понял, Леонид Иванович. Можете быть уверены, я смогу защитить свою любовь. Юрист позвонил на второй день, как они вернулись с Бали. «Дмитрий Николаевич, доброго дня!» «Здравствуйте, Василий Геннадьевич, какие-то проблемы?» Напрягся Дмитрий. Все это время Мария не подавала признаков жизни, ничего не требовала, не звонила и не приезжала. Он успокоился и расслабился. Неужели Машка включила стерву?» «Нет-нет, никаких проблем, сейчас, по крайней мере». Внимательно слушаю. Понимаете, Дмитрий Николаевич, развести вас не проблема. Проблема, как уберечь от возможных претензий со стороны Марии Сергеевны. Если вы не в курсе, то если в течение девяти месяцев после развода, не расставания, а развода, ваша жена родит, она сможет заявить, что это ваш ребенок. Конечно, генетическая экспертиза и все остальное, но крови мы попортим изрядно. «И вполне вероятно, чтобы заткнуть рот, простите за фразу, вам придется значительно облегчить счет». «Вообще Мария не такая, но чем черт не шутит?» задумчиво пробормотал Сомов. «Что вы предлагаете?» «Если вы поручите мне, я свяжусь с Марией Сергеевной и постараюсь ее убедить в необходимости посетить гинеколога и взять справку об отсутствии беременности». «А такие выдают?» «Да, конечно». «Что нам это даст?» «А, понял». «Да, все верно. Такая справка обезопасит вас и ваши деньги на случай, если Мария Сергеевна решит забеременеть сразу после развода. Несколько дней туда-сюда, сами понимаете, можно оспорить. Поэтому справка на момент, когда вас официально разведут, не помешает». «Может быть, мне лучше позвонить Маше самому?» задумался Дмитрий. «Ни в коем случае! Вас ничто не должно больше связывать. Вы расстались и больше не встречаетесь и не общаетесь. Никаких контактов, тем более что их наличие будет легко доказать. Не нужно давать ни малейшего повода». «Хорошо, я понял. Держите меня в курсе». Звонок юриста растревожил. «Теперь Маша из головы не шла. Быстро же она освоилась без него». Будто всегда держала про запас один-два варианта. Оказывается, квартиру сняла, вернее, комнату. Денег на нормальное жилье нет, вот она и схватила, что подвернулась. И устроилась на работу. Последняя особенно бесила, как они ее взяли. Три года дома просидела муж-финдиректор в конкурирующей компании и приняли. Совсем, что ли, с кадрами плохо? Или они рассчитывали, что она станет шпионить в их пользу? Просчитались. Замужем за крупной фигурой ей недолго осталось. Но какова? Просчитался он, решив, что Маша, мотая сопли на кулак, станет смотреть ему в рот и ждать подачки, а он устроит ее куда-нибудь для отвода глаз, а сам по-прежнему будет заезжать. Стоило на минуту ослабить внимание, вывернулась, угрем, выскользнула, показала, что может обойтись без него. Одно радовало. Маша ничего не знает о положении дел на его работе, поэтому никому ничего не сможет рассказать. Разговор с ее родителями вышел хоть и короткий, но тяжелый. Мария сама рассказала своим, что они с Дмитрием расстались, поэтому разговор с упреками стал неприятным сюрпризом для Сомова. Выглядеть в глазах других подонком было весьма неприятно, а отец Маши именно в таком свете зятя и выставил. Она тебе что? Вещь? Мужчина не повышал голос, но еле сдерживаемая ярость отчетливо ощущалась и так. «Семь лет прожили. Ради тебя Машка карьеру бросила, облизывала тебя, засранца, угождала. А ты еще и гулял». «Сергей Сергеевич, вы же мужчина, должны меня понять. Сердцу не прикажешь. Так получилось. Я встретил другую». «Какого хера ты сразу не развелся?» Объяснил бы все Мария. Она умная девочка, поняла бы. А ты, жук навозный, почти три года комедию ломал, ребенка смастерил, на две семьи жил. Неужели Маша не заслужила честного отношения? «Так получилось», — повторил отмазку Дмитрий. «Как себя чувствует, Мария, ты понимаешь? Знаешь, что тебя столько времени обманывали». «Поставь себя на ее место, прочувствуй. Приходишь однажды домой, а жена тебе в лоб. Я люблю другого, у нас годовалый ребенок, освободи площадь. Сергей Сергеевич, не надо драматизировать. Обычная житейская ситуация. Если уж разбираться, то неизвестно, чем Маша занималась, пока я на работе вкалывал. «Одна целыми днями, деньги есть. Вполне могла себе кого-то завести. Учтите». Я не в претензии, просто обращаю ваше внимание, что у Марии была возможность не скучать, пока я обеспечивал нам безбедную жизнь. Ах ты, мерзавец! По себе-то, мою дочь, не равняй. Значит, так, зетек, оставим моральную сторону на твоей совести, вернемся к материальной составляющей. Почему моя дочь вынуждена снимать жилье? Получается, ты использовал ее все это время, а теперь просто выставил за ворота, в чем была? «Мария сама? Не веляй! По закону все совместно нажитое имущество при разводе делится пополам. Маша не нищая замуж выходила, у нее своя квартира была. Это так, на минуточку. Если моя дочь не желает копаться во всем этом и из-за гордости готова потерять даже то, что имела до замужества, то я через гордость переступлю и не позволю тебе ее обобрать». «Сергей, Сергеевич, но ведь Маша не работала три года. Как раз, когда я начал хорошо зарабатывать, она уволилась. Все, что я имею сейчас, я нажил сам, своими руками заработал. Квартиру я Маше выделю, такую же, однокомнатную, как у нее была. Вещи она может забрать, какие хочет. Мебель, одежду, посуду. Совершенно не возражаю. Все аккуратно сложено и упаковано. У Марии есть месяц, чтобы вывести. Но пусть сначала позвонит. Мы обговорим день и час. Сами понимаете, им с Ксенией лучше не встречаться. А остальное? Дима, я тебя считал порядочным человеком. Как же ты так поступаешь? Одной ей квартиры со всей обстановкой и техникой за глаза. Начал сердиться Сомов. А у меня ребенок растет, возможно, еще будут дети. Кто виноват, что ваша дочь так и не смогла родить? Я выделю Марии квартиру, и пусть забирает вещи на этом все. И да, если вы начнете меня преследовать и доставать, я обращусь в полицию». Тесть Витиевато выругался. Кто бы мог подумать, что интеллигенция на такое способна, и сбросил звонок. Пока Дмитрия больше никто не беспокоил. Правда, родители пожаловались, что случайно встретились с Лыткиными. И те высказали им много неприятного. «Мы с матерью чувствовали себя, как на родительском собрании», — возмущался отец. «Я говорил, что ты обязан поступить с Марией по совести». «Мы же в люди выйти не сможем, если Лыткины примусы рассказывают, что ты мало того, что гулял при живой жене, так еще и выставил ее из дома, в чем была». Матери уже звонили разины, интересовались, правда ли, что Мария разводится. Мать с кровололом не расстается. Папа, я все улажу. Ты уладить должен был до того, как все полезло наружу. Не знаешь людей. Сейчас домыслят, допридумывают и так вывернут, что мы на людей и глаз поднять не сможем. За что нам с матерью на старости лет такая слава? И внучка. Ксения нас к ребенку не подпускает? За все время виделись пару раз, и то издали ни на ручки взять, ни поцеловать. Что это такое? Мы же не чужие, мы дедушка и бабушка. Могли бы брать девочку к себе на день, например. Ксюша считает, что ребенка нельзя баловать. Он должен расти в разумной строгости. Бабушки всегда сначала разбалуют внуков, а потом родители с ребенком не справляются. У Таи хорошая няня, девочка ее любит и слушается, поэтому ребенок получает все, что необходимо. Не переживайте. Когда Тая подрастет, вы сможете общаться с ней чаще. Сдается мне, сын, ты что-то не то делаешь. Я не узнаю тебя. Когда ты успел стать таким? Каким? Эгоистом. Ладно, матери скажу, что Таю не дают нам, потому что у ребенка карантин. Какой карантин? Прививочный. Если я начну ей объяснять вашу теорию воспитания, одним корвалолом мы не обойдемся. Переговори с Ксенией. Нельзя лишать ребенка бабушки. И реши с Марией по совести. Она хорошая женщина и не заслужила такого отношения. Хорошо. Кстати, пап, оформи в ближайшее время на дом дарственную, на внучку. Я деньги на оформление скину. Ты не слишком торопишься. Мы вроде умирать не собираемся, ты тем более. Ту -ту -ту. Нет, в самый раз. Это же дарственное, а не завещание. Мало ли что может произойти. Дом в любом случае достанется девочке. Хорошо, сделаю. Но получишь бумагу только тогда, когда купишь Маше жилье. Вот же упрямый. Дмитрий сердито пристукнул кулаком о столешницу. «Отец не желает слышать никаких доводов. У Машкиных родителей хорошая квартира, дочь может и у них жить. Нет. Приспичило ей снимать. Наверное, чтобы его уесть, чтобы все знакомые видели, как она несчастна. В глазах людей муж выгнал с одним чемоданом. Сначала демонстративно ушла, потом где-то шлялась в новогоднюю ночь». Теперь жилье снимает. Кстати, насчет ночи. Как она так быстро смогла найти, у кого встречать? Он узнавал. На даче, где тутила ее сестра с мужем и друзьями, Маша не появлялась. Значит, у нее есть еще знакомые, о которых он не знал. Возможно, предположение, что она могла за его спиной с кем-то встречаться, не совсем выдумка. Могла. Вот же сучка. А прикидывалась таким ягненком. И его отец, его отец, подумать только, заступается за эту шалаву. Надо позвонить юристу, узнать, как продвигаются дела. «Дмитрий Николаевич только что собирался вам звонить». «Проблемы?» «Нет, наоборот». «Ваша бывшая супруга, оказывается, недавно устроилась на работу. Ей пришлось проходить медкомиссию. Осмотр гинеколога в нее тоже входил, так что она согласилась сходить и взять справку. Собственно, бумага уже у меня». К сожалению, еще раз обследоваться женщина отказалась, заявив, что если нас не устраивает осмотр, проведенный неделю назад, то она больше ничем помочь не сможет. «Справка об отсутствии беременности?» «Не совсем. Это типовое заключение, которое дают при приеме на работу. Но да, если бы женщина была беременна, то там это непременно было бы отмечено». «Ясно». «Позволю себе напомнить, что сейчас еще более важно, чтобы вы не поддерживали с бывшей супругой никаких контактов, желательно даже не звонили ей». «Я и не собирался. Надеюсь, теперь разводу ничего не мешает?» Нет. Ничего. Неделя, максимум 10 дней, и вы его получите. Прекрасно. Параллельно займитесь приобретением квартиры. Однокомнатная, первый или последний этаж, вторичный жилой фонд, не центр. Когда подберете варианты, покажите мне. Сделаем. На чье имя готовить покупку? На имя моей бывшей супруги. Дмитрий не мог сам себе объяснить, откуда у него желание чем-нибудь уесть Машу. Почему хочется сделать так, чтобы она пришла к нему и попросила помощи? Они не виделись с того дня, вернее, вечера, когда он рассказал о разводе. По телефону говорили, да, но всегда инициатива была его. А Мария, мало того, что ушла, ни слова не сказав, так еще и не требует ничего. С одной стороны, Ему повезло, что жена не устраивает истерики, не выносит мозг, не требует суда и раздела. И не вцепилась в него клещами, умоляя ее не бросать. Почему-то последнее, обиднее всего. С другой стороны, она что, совсем им не дорожит? Ей все равно, что муж ушел к другой. Выходит, Мария не ценила их отношения, не стремилась сохранить брак. Да любила ли она его? «Никакая женщина не отпустит так легко того, кто ей по-настоящему дорог. Может быть, она даже обрадовалась, что они разводятся? У нее кто-то есть?» От мысли, что Мария за его спиной встречалась с другим, учащалось сердцебиение, сами собой сжимались кулаки. Он всегда считал, что жена дорожит им и их браком, а оказалось, она всего лишь играла роль. Захотелось увидеть Машу, спросить, как давно она его разлюбила, и сколько времени еще ломала бы комедию, не решись он на расставание. Резко выдохнув, Сомов вспомнил настоятельный совет адвоката ни в коем случае до развода с Марией наедине не встречаться. Черт, а он бы в глаза ей посмотреть не отказался. Квартиру снимает, работу нашла самостоятельное мотиво. Мысли не шли из головы, работа не клеилась. Дома тоже покоя не наблюдалось. Все комнаты отделывались заново. Привезли и расставили новую мебель, шторы, картины, даже посуду. Нет, он не следил за сервизами, но заметил, что ест из других тарелок, пьет из других чашек. Даже ложки теперь с ручками иной формы. Ксения совершенно не экономила и не берегла деньги и вещи. Всю предыдущую обстановку она приказала выбросить. К счастью, Дмитрий успел вмешаться, и вместо свалки часть мебели, посуды и вещей Маши были сложены в доме привратника и в гараже. Дмитрий ждал, что Маша, узнав о вещах, сразу позвонит и приедет за ними, но дни шли, а их супруга объявляться не спешила. Ожидание затягивалось, тем более, что каждый день Ксения могла обнаружить залежи и лично проконтролировать их вывоз с усадьбы. Надо было повидать Марию и потребовать, чтобы она забрала все в ближайшее время. «Юристу не поручишь. Наверное, сливает информацию, если не самой Ксюше, то Леониду Ивановичу. Греха потом не оберешься. Нет, надо самому и так...» чтобы ни у кого и мысли не возникло, что он ищет встречи с женой. Перебрав возможные варианты, подкараулить у работы, встретить у дома, где Мария снимает квартиру, позвонить напрямую и договориться о свидании где-нибудь в городе, Сомов решил сам съездить к конкурентам, у которых, как он знал, нашла место Мария. Кстати, странно, что они ее взяли. В отделе кадров не могли не видеть, за кем она замужем. Или Квадро всё равно, кто у них работает? Правда, Мария могла сказать, что разводится, и ее взяли на испытательный срок. Интересно, на какую должность? Инстрелл и Квадро отношения поддерживают. Просто каждая компания бдительно следила за другой, ревниво оценивая успехи и тихо радуясь чужим неудачам, поэтому его визит не будет выглядеть странно. Конечно, просто так заявиться в офис заклятых друзей он не может, «Но если по делу...» Дмитрий лихорадочно размышлял, что предпринять. «Елизавета Сергеевна, напомните, когда у нас запланировано совещание по приаму?» «Через месяц, Дмитрий Николаевич, 26 шестого?» «Хорошо». Сомов задумался на пару секунд, потом продолжил. «Вызовите ко мне Логинова и Ростоцкую, скажем, через полчаса. Хорошо. Секретарша потянулась к компьютеру, пощелкала мышкой и запорхала пальцами над клавиатурой. Разумеется, финдиректор непосредственно сам в подготовительном процессе участия не принимает, но в виде исключения, чтобы убедиться, что все делается как надо, потом им с Сорокином финдиректором квадра, тоже есть о чем переговорить. Да, нужно провести совместное совещание. Организовать такую встречу, минуя Щербакова, было невозможно, поэтому Дмитрий, собрав подготовительные помощниками документы, выписки и прогнозы, отправился к генеральному. «Не могу не отметить, что удивлен», — задумчиво пробормотал Анатолий Александрович, рассматривая справку по ожидаемой прибыли компании. «Похвальное усердие. Вижу, вы отлично подготовились». Конечно, друзей надо держать близко, а врагов, в нашем случае конкурентов, надо держать еще ближе. В этом я с вами солидарен. Проект сулит хорошую выгоду обеим компаниям и, главное, открывает новые горизонты. Если все сложится, как обещает, «Инстрел» имеет шансы потеснить квадра и постепенно занять лидирующее положение. Но нужно ли вам самолично, скажем так, впрягаться? и есть служащие рангом пониже. Во-первых, Анатолий Александрович, составление перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов денежных средств – моя прямая обязанность. Во-вторых, я обязан осуществлять контроль над состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, а также результатами финансово-хозяйственной деятельности. Специалисты у нас отличные, не спорю, Но мне тоже необходимо принимать непосредственное участие, особенно когда речь заходит о настолько важных переговорах. Все, все, убедили. Генеральный довольно улыбнулся, еще раз пробежал взглядом по сводке и отложил бумаги в сторону. Я доволен, что мы в вас, Дмитрий Николаевич, не ошиблись. Даю добро. Работайте. Благодарю, Анатолий Александрович, не подведу. «Квадра» сыграет нам на руку, и постепенно, я в этом нисколько не сомневаюсь, именно «Инстрел» займет лидирующую позицию в нашем сегменте. Держите меня в курсе. Непременно. Все новости и важные сведения вам в первую очередь. «Верю, верю. Ксении Леонидовне привет передавайте. Уже решили, когда будете свадьбу справлять? Спасибо передам». Ксюша хочет в июне. В мае, говорит, примета плохая, зимой не климат, а весной у нас то снег, то дожди. Правильно решила. В начале лета самое удобное время для праздника. Хотя я на вашем месте хватал бы ее в охапку и тащил в ЗАГС, невзирая на времена года и погоду. А свадьбу устроить можно и через несколько месяцев. Ну, не держу. Идите, работайте. От генерального Дмитрий вышел в смятение. Это что? что сейчас было. Просто болтовня или намек, какие действия от него ждет владелец компании и по совместительству отец Ксении. Но Ксюша ничего не говорила. Она полностью погрузилась в благоустройство дома, вернее, в искоренение всего, что могло бы напомнить о первой хозяйке. По сути, в его жизни немного изменилось. Тот же дом, еда, привычный распорядок дня и комфорт. Только мебель другая — Цвета стен до ужина и завтраки ему горничная подает, а не супруга. Но и с сексом стало прямо, скажем, туго. Ксюша устает. Ей не до постельной гимнастики, а он привык регулярно получать разгрузку. Пока терпения хватает, но долго он так не продержится. Или Дмитрий, пораженный остановился. Это Ксюша ему намекает, что без росписи секса ему не видать? Женщины же не любят напрямую. Им все надо окольными путями, да чтобы мужчина сам догадался. Мужики не раз делились примерами. Но кто сможет догадаться, что творится в женской голове? Только сумасшедший. Надо купить Ксюше хороший подарок — колье или серьги. Надо заехать в ювелирку, выбрать что-нибудь. Вечером Дмитрий вошел в дом с цветами и бархатным футляром. «О, какая красота!» — расцвела Ксения. «У меня есть повод для волнения?» «Какого волнения?» — удивился Дмитрий. «Захотелось побаловать мать моего ребенка». «Почти удалось!» Ксения кивнула горничной, которая тут же унесла букет, и крикнула ей вслед. «Цветы!» «В библиотеку поставь». «Почему почти?» — обиделся Сомов. «Самый дорогой букет выбрал». «Потому что я не люблю белые розы», — ответила Ксения. «Мог бы уже запомнить за три года-то. Браслетик миленький, спасибо. Так какой повод?» «Никакого, просто захотелось. Ты столько для меня делаешь?» Мужчина обвел рукой вокруг. «Ладно, поверю». Ксения надела браслет на руку и вертела запястьем, так и это рассматривая обновку. «Ксюш, а давай распишемся на следующей неделе? Во вторник меня разведут, там все на мази, проблем не будет, а в пятницу мы распишемся». «Но свадьбу за неделю не подготовишь», — осторожно заметила Ксения. «Свадьбу сыграем в июне, как ты хочешь, а распишемся сейчас. Я тайку удочерю сейчас, а то не по-людски. Живем вместе, дочка официально мне никто, любимая женщина тоже». И «Я не против». Ксения неожиданно обняла и припала к губам. Через два часа он стоял под душем, расслабленный и довольный. А Ксения командовала горничной, наблюдая за сервировкой стола. Ужин они проиграли. Вот же дурак был. Надо было сразу замуж позвать, да подарок сделать. Вот и не было бы воздержания. Ксюха, конечно, не так отзывчива, как Машка. Та от одного поцелуя заводилась, а эту полчаса раскачивать приходится. Но после двухнедельной голодухи он и такому сексу был рад. Тем более, что Ксюша согласилась на целых два раза. А послезавтра он едет в офис «Квадро» с официальным визитом. И интересно будет посмотреть на нового сотрудника компании, Марию Сомову. В «Квадро» Дмитрий последний раз был, когда занимал должность финансового менеджера, и до вершины ему оставалось шагать и шагать. Изменилось немного. Также солидно выглядящие здания, вышкаленные служащие, усердно занимающиеся своей работой, они шляющиеся по курилкам и туалетам, простота и стиль больших денег, которым не нужно кричать о своем существовании. Тогда у него даже получилось немного побродить по офису, пока начальство проводило тета-тет. -тет. Сейчас все изменилось. Группу из Инстрел. Встретили еще на парковке и вежливо и предупредительно сопроводили внутри здания. На втором этаже навстречу вышел финансовый директор компании вместе с помощниками. Сомова отсекли от остальных и чуть ли не под белые рученьки проводили к генеральному. Проект интересный, сулит большие перспективы, поэтому служащие «Квадра» расстарались. Больше часа рассматривали предложения, выдвигали свои условия, согласовывали действия. По большому счету, Щербаков был прав. Делать здесь Сомову было нечего, разве что визит самого финдиректора придавал переговорам солидности. Постепенно Дмитрий заскучал, помощники обеих компаний прекрасно справлялись и без него. Маше не было видно». Конечно, он не рассчитывал, что она занимает здесь какую-то весомую должность, поэтому ее привлекут к переговорам. Кто ей доверит, что-то сложнее сварить и разнести кофе. Но и кофе подавала совсем другая девушка. Интересно, кем Машку взяли? Неужели уборщицей? Хреново, что сегодня увидеть супругу, ради чего он лично сюда приехал, у него не получится. Второй визит... Уже будет выглядеть подозрительно. Все обсудили, помощники приступили к работе, высшему руководящему звену больше видится ни к чему, полно другой работы. Чтобы скоротать время, пока среднее звено завершает обсуждение деталей, Дмитрий придвинул к себе пачку бумаг, веером разбросанных по столу, и принялся их рассматривать. «Интересная концепция». Глаз неожиданно выхватил из текста плана, заинтересовавший его абзац — И подход необычный. Уже пробовали или только теоретическая разработка? «О, это вообще бомба!» Заглянул в лист генеральный. «Попробовали. Продажи в первый же день взлетели. Постепенно начнем вводить повсеместно». «Интересно», — повторил Дмитрий. «Хорошие у вас специалисты работают». Илья Александрович, надо бы поближе познакомиться с группой разработчиков, если, конечно, Квадра не против поделиться. Нет, мы не против. Только никакой группы и нет. Как это? Идея принадлежит нашему менеджеру по продажам. Она сама придумала, сама готовила, сама вывела в люди. Собственно, это был эксперимент. Смело. И похвально для обычного менеджера. Давно работает. Главное, удачно. «Нет, недавно. Но ни дня не пожалели, что взяли у человека талант. Некоторые люди обладают им от природы, некоторые обучаются в процессе работы, а некоторые, как не ни бьются, никогда не достигнут высокого уровня. Нам повезло урвать такого специалиста. Конечно, будем продвигать». «Никита, пригласите Афанасьеву. Пусть захватит сводку и выкладки первого и второго дней по объектам». Молодой мужчина кивнул и тихо прикрыл за собой дверь. Всегда считал, что кадры решают все. Если коллектив увлечен, инициативен и не особенно сдерживаем рамками, идеи потекут как из рога изобилия, продолжал говорить генеральный. Если люди не переживают о завтрашнем дне, если они уверены в работодателе, зарплате и обязательных плюшках за каждый удачный проект, разработку, концепцию, то производительность их труда повышается на глазах. За такую работу человек держится, поэтому его не нужно отдельно контролировать, он сам для себя лучший контролер. Сомов слушал, снисходительно улыбаясь. «Тоже мне открыл Америку». «Да Специалистов только что на руках не носят. Поэтому компания и процветает, а за место соискатели готовы друг другу глотки перегрызть. Жалко, что талантливый специалист достался конкурентам. Но, возможно, если взяться за дело с умом, они смогут переманить эту Афанасьеву. У компании есть и чем привлечь, и чем отблагодарить. Дмитрий еще раз пробежал по строчкам, восхищаясь про себя, насколько простое, изящное и, главное, действенное решение. Ясно, почему Квадра готова делиться наработкой. Так и так. Они и сами все поняли бы, обратив внимание на смену концепции, а теперь им сделали широкий жест. Инстрелл будет должником, и рано или поздно Квадра попросит о взаимной услуге. Дверь открылась. Стук каблучков и такой знакомый голос. «Добрый день, Борис Викторович, вот что вы просили принести». Сердце пропустило два удара, потом рвануло с сумасшедшей скоростью. «Маша! Черт! она же Афанасьева, по девичьей фамилии!» Совсем из головы вылетела. «Значит, они еще не развелись, а она уже другую фамилию носит. Так спешит избавиться от всего, что их связывает». «Поэтому и мебель с вещами не забирает, поэтому сразу ушла». Сомов еле перевел дух и поднял голову. «Твою мать! Машка! Красивая, уверенная в себе, строгая юбка, тонкая, нежно-персикового оттенка блузка, стала выше ростом, а, каблуки!» Прическа ей идет, слегка вьющиеся волосы, собраны вверх, мягко спадая по спине и бокам головы. Трогательно-беззащитная прядка у виска. Захотелось пропустить ее сквозь пальцы, заправить за ухо, провести по нежной коже шеи, поцеловать в голубую бьющуюся жилку. — Черт! О чем он думает? — отрезвил взгляд Марии. Положительно, она не ожидала увидеть здесь мужа, поэтому ресницы на мгновение дрогнули, а глаза потемнели из-за расширившихся зрачков. Доля секунды и женщина взяла себя в руки, отведя глаза. «Проходите, Мария Сергеевна. Мы как раз обсуждаем совместный проект. Ваша разработка заинтересовала наших партнеров. Я подумал, что будет лучше, если вы сами им все расскажете». «Конечно», — улыбнулась Маша. У Дмитрия от ее улыбки что-то дрогнуло внутри. Она изменилась. Или он просто забыл, какая она на работе? И совсем на него не смотрит. Голос твердый, уверен, показывает диаграммы и называет цифры. Даже в бумагу не смотрит, все на память. Он не слышал ни слова из речи Марии. Смысл проходил мимо хотя внешне он изображал интерес, на самом деле просто пожирая супругу глазами. Кто-то задавал вопросы, Маша отвечала, шутил генеральный, а Сомов, растягивая в улыбке резиновые от напряжения губы, мечтал схватить жену в охапку и вытрясти из нее правду. К кому она ушла? Невозможно, чтобы домашняя и уютная женщина за какие-то две недели превратилась в успешного специалиста с ледяным взглядом и холодным голосом. Почему ее приняли сюда на работу? Да, сначала простым менеджером, но генеральный уже говорил о продвижении. С кем Машка спит? Неужели с генеральным? Конечно. этому мужику нужны годы каторжного труда, чтобы пробиться, а бабам достаточно смазливую внешность иметь, да ноги безотказно раздвигать. Убить мало стерву. Но разработка хороша. И внезапно Сомов снова почувствовал себя обманутым. Будто это не он выбрал более перспективный вариант. Не сам ушел к другой, а его выставили за порог дома, захлопнув перед носом дверь.